Глава пятая. Нэнси. Май 1934 года. Дорогая Диана. Зачёркнуто. Шмель, опьянённый нектаром, полз по розовому лепестку цветка магнолии, которая растёт за окном Роуз-коттеджа. После недели дождей тучи разошлись, и засияло солнце. Цветы начали распускаться в знак благодарности, радостно приветствуя весну. Я постучала кончиком карандаша по чистому листу бумаги, лежавшему на моём письменном шаратоновском столе. Справа стояла тарелка с холодной яичницей-болтуней, забытой несколько часов назад. За большими окнами гостиной бурлила жизнь. Мои французские бульдоги Милли и Лотти лениво развалились на купленном мной с рук с помощью марка о бюссоновском ковре. в ожидании той минуты, когда я, наконец, поведу их на прогулку. Слева лежала стопка листов и их копий, первые пятнадцать тысяч слов моей новой книги. Но этот пустой лист... Я должна ответить Диане на её лаконичное послание. Однако шмель гораздо интереснее. Я сунула письмо Дианы в ящик письменного стола, не желая видеть её гневные слова. Она винила меня и настаивала на том, чтобы я бросила писать эту книгу. В знак протеста я положила перед собой последний исписанный лист. Когда прибыла почта, я остановилась на середине сцены, которую намеревалась закончить сегодня днём. Ветерек с Темзы врывался в открытое окно, шевеля красные складки портьеры. Трава, ветки и цветы колыхались, призывая меня покинуть письменный стол, чтобы отправиться на прогулку, и чтобы притвориться, будто я не занимаюсь тем, чем непременно должна заниматься. Мы с Питером разорины. Я отказывалась в это верить. Финансовое положение лишало нас принадлежности к аристократии, хотя мы оба выходцы из знатных семей. Мысль о том, что мы работаем, ужасала наших друзей и семью. Однако мы нуждались в каждом фунте. Я подумывала о том, чтобы наполовину урезать часы Гледис, но боялась потерять её. Поэтому устроила её к подруге, которой требовалась экономка на неполный день. Гледис любезно согласилась делить своё время между двумя домами. Теперь она приходила по утрам, убирала, стирала, гладила, бегала по поручениям, а после помогала мне приготовить ужин. Однако в этом деле я была скверной ученицей. Она уходила в полдень, и я усаживалась писать. Именно в это время звонил дверной звонок, словно незваные гости ждали, когда я станусь одна. Слава богу, это происходило в отсутствие Гледис. В любой момент я ожидала визита судебных приставов, приходящих взымать долги Питера. Может быть, сегодня вместо этого они примут от меня чашку чая? Я просто обязана написать эту книгу. Однако мои родные протестовали, опасаясь, что я подставлю их под удар. Каждый день я пыталась писать, и эта работа стала тяжким испытанием. Слова то вырывались бешенными залпами, то текли медленно и вяло. Так Милли неспешно перекатывается на спинку, чтобы ей почесали животик. Мне вспомнилось письмо Дианы. «Ты не должна писать эту книгу, если не хочешь навредить лидеру и мне. Она сильно отличается от двух старых леди с Итан-сквер. Лидер, то есть Мосли, или Людоед, как я предпочитала его называть, продолжал держать мою сестру на привязи в качестве любовницы. Ради него Диана отказалась бы от всего, рискнула бы всем, Чем ей не угодила моя книга? Она же смеялась, когда я мягко подтрунивала над Мосли в двух старых ледис итон сквер. Маленького лидера я изобразила в оружённом клестирем и шоколадным слабительным. Эту историю с продолжением я писала для нас двоих, когда в прошлом году мы жили вместе. Что же изменилось? Или страсть к Мосли всё возрастала? Как ему удалось полностью завладеть блестящим умом Дианы? Любовь абсолютная иллюзия. Я убедилась в этом за прошедшие 10 лет. Сначала любовь к Хемишу, потом к Питеру, романы Джейн Остин и сестёр Бронте, которые я читала, стихи поэтов всё выдумка. Да и я плету истории, рассказывающие читателям о чувствах в действительности или узорных. Само определение художественная проза подразумевает это. Писательское воображение вплетает в ткань повествования события и персонажей, И не важно, что я пишу в основном о людях, которых знала, и о событиях, в которых принимала участие. Мне платят за то, чтобы я ткала новые истории, вызывала эмоции. А любовь — это в самом деле заблуждение, как и счастье. В художественной литературе, в полёте фантазии, есть что-то раскрепощающее. Это совсем не то же самое, что писать статьи. Я наслаждалась, сочиняя романы. В любом случае, это гораздо приятнее, чем вести домашнее хозяйство. Я откинулась на спинку стула, грозя кончик карандаша. Звук мотора донёсся из-за стены сада и стих. Кто-то прибыл. Лоти проснулась и затявкала. Значит, это Питер. Почему он вернулся так рано? Муж ворвался в дом, хлопнув дверью. Выйдя в холл, я увидела, как он швырнул на пол свой портфель и пиджак из твида. Я подняла пиджак, отряхнула и поместила на вешалку. Он сильно пах табаком. Что случилось? Я не стала утруждать себя нежными приветствиями. Питер явно был расстроен. Мне обещали повышение, но теперь босс отрицает это. Он заслуживает пощёчины, однако я уйду, не доводя дело до потасовки. В этом проклятом здании одни слабаки, так что некому будет оттащить меня от старого козла. Не хотелось бы схлопотать штраф за дурное поведение. У меня вертелся на языке вопрос: Он правда поскандалил с боссом. В таком случае его не примут на работу ни в один банк Лондона. Но Питер вдруг опустился на колени и погладив Лоти, похлопал её по носу. Тебе нужно заключить контракт ещё на одну книгу. Питер даже не соизволил посмотреть в мою сторону. Я не могу продолжать искать работу, раз мне не платят за то, чего я стою. Разве они не знают, кто я? Боюсь, проблема именно в этом. Они слишком хорошо его знают. Удивительно. Однако он настаивал на том, чтобы я расплачивалась за его расхлябанность и безделье. Почему мой муж считает, что может увиливать от своих обязанностей? Питера всё ещё держали в банке, и это было чудом. Интересно, какую роль в этом играл его отец? Какие усилия прилагал лорд Ренэл, чтобы его сына не увольняли? «Я огнала горькие мысли с момента, когда спрятала в стол письмо Дианы. Мне хотелось задать Питеру аналогичный вопрос. Разве он не знает, кто я?» Отогнать мысли гораздо сложнее, чем убрать с глаз долой слова, написанные на бумаге. Должна ли женщина расплачиваться за праздность мужа и его беспомощность в финансовых делах? У Па бывали финансовые проблемы, и она не могла спрятать. И ма всегда приходила на помощь. Она даже продавала яйца и цыплят в деревне, чтобы платить нашим гувернанткам. Я нахмурилась. В таком случае книги это мои цыплята? Это откровение помогло мне проглотить обиду. Вместо того, чтобы упрекать Питера, я попыталась улыбнуться и спросила: "Не налить ли ему выпить?" "Нет, я собираюсь в клуб", отмахнулся он и направился в заднюю часть дома. В дверь постучали. Обернувшись, Петров взглянул на меня с недовольным видом, словно спрашивая, кто бы это мог быть. Наверное, твои поклонники, судебные приставы, съязвила я. Моему мужу никогда не интересовала стопка неоплаченных квитанций, растущая на столике в холле. Наплевать ему и на унижение, которое я испытывала, когда приставы, сняв шляпы, смотрели на меня с жалостью. Каким образом он надеется Заплатить за очередную пьянку. Хороший вопрос. В последний раз я отделалась от неприятных визитёров, попросив несколько фунтов у отца Питера. Порой лорд Ренэл выручал нас, но он же не вечен, а после его кончины состояние перейдёт к старшему брату Питера Фрэнсису, и тогда, вероятно, придёт конец выплачиваемому сейчас пособию Питера, которого и так едва хватало на бензин для автомобиля и лампы в доме. Роль зануды тебя не красит. Не остался в долгу, Питер. Как и муж, не способный позаботиться о своей жене. Не оставив его наедине с необходимостью открывать дверь, я проследовала на кухню, чтобы поставить чайник. Увы, долг жены скрывать недостатки мужа и представлять миру его более привлекательный образ. Когда я наполняла чайник водой, мне вспомнилось слово, бронённое Питером. Потасовка. Чудесное название для книги, над которой я работаю. Питер прототип персонажа по имени Джаспер. Мой дорогой Марк, я никогда не представляла себе, сколько денег требуется для ведения собственного хозяйства. У меня прежде не было подобных обязанностей, и теперь я испытываю глубокое уважение к ма, о чём, разумеется, никогда ей не скажу. Нам с Питером пришлось экономить и урезать себя во всём, чтобы устроить вечеринку с бриджем. Я наслаждаюсь ролью хозяйки дома и предвкушаю момент, когда соберу всех друзей под нашей крышей. Ты, конечно, придёшь, не так ли? Я рассчитываю на вечер веселья и вдохновения, без пререканий между мужем и женой по поводу денег. Впрочем, не стану утомлять тебя этими неприятными деталями. Давай лучше вспомним прежние времена. Когда мы носились по улицам Лондона, а потом проводили остаток ночи в доме одного из друзей. Иногда вереница наших автомобилей отправлялась за город, где чьи-нибудь родители с неохотой позволяли нам весело провести выходные. Сейчас я мечтаю о тех днях, как когда-то мечтала о замужестве. С любовью, Нэнси. Из граммофона лилась ритмичная мелодия, оглашая Роуз-коттедж, в котором собралась настоящая толпа. Столы и стулья, одолженные у гостей, поставили в холле гостиной и спальнях. Звенели бокалы, и отовсюду слышался смех. Продемонстрировав превосходный фокус с картами, я направилась вниз по лестнице. И вдруг Питер загнал меня в угол на лестничной площадке. На его лице играла многозначительная ухмылка, которую я редко видела после венчания. Она предвещала... 6. Интересно, сколько стаканов бренди он выпил? Питер был хорош: с ярошиной белокурыми волосы, призывный взгляд, уверенная улыбка. Я залюбовалась его стройной фигурой, одетой повседневно и одновременно элегантно. Ни на ком так идеально не сидели брюки и пуловер. У меня есть для тебя анекдот, моя дорогая жена. Его только что рассказал мне один из парней. Его пальцы гладили мою руку, и лёд в сердце начал таять. «Я люблю хорошие анекдоты», — сказала и я, и невольно ответила улыбкой, ощутив какое-то девическое волнение. Питер прислонился к стенке, скрестив ноги. «Вот почему мне нужно было немедленно тебя найти. Ты готова посмеяться?» Я кивнула, молясь, чтобы никто сюда не зашёл. Пусть эта минута длится вечно. Я всегда готова посмеяться. Тогда я расскажу тебе о мужчине, которого задержала полиция. Это был ты? Питер притворно надулся. Я неправильно рассказываю. Начнём сначала. Язык у него слегка заплетался, но он был в ударе, и мне это очень нравилось. Ты знаешь анекдот о мужчине, которого задержала полиция, спросил он. Нет, ответила я. Расскажи мне. Они объявили ему Всё, что вы скажете, может быть обращено против вас. Питер прижал палец к моим губам, чтобы я молчала. Мужчина спросил: "Всё, что я скажу, может быть обращено против меня?" Полицейский ответил: "Да". Питер приблизился и смех замер на его устах, а взгляд сделался таким, что я затрепетала. И мужчина сказал: "Хорошо, сэр", а затем добавил: "Миссис Нэнси Род". И я рассмеялась. Подумать только, мужчина хочет, чтобы меня, Нэнси Род, обратили против него. Но Питер заглушил мой смех поцелуем в гобы. О, как я хотела, чтобы это никогда не кончалось. Близость в нашем браке случалась урывками, и наш секс часто ставил меня в тупик. Может, я что-то упустила? Должно же быть что-то ещё, такое, что обещал поцелуи, но не давал Питер Впрочем, так происходило всегда. Он постоянно начинал проекты и не заканчивал. Лишь один раз. Шаги на лестнице заставили нас отпрянуть друг от друга. Ни к чему, чтобы меня видели в подобной позе, даже если он мой муж. Спускаясь, мы прошли мимо друзей, и при нашем появлении в гостиной раздались аплодисменты. Твой Питер обчистил меня до нитки, заявил Марк, вставая из-за стола. Я взглянула на Питера. Ты играл на деньги? Он ответил виноватой улыбкой, словно я застала его в момент, когда он запустил руку в кассу. С таким же выражением он вытаскивал деньги из моего кошелька. Высокие ставки делают игру более увлекательной. Слава богу, что он выиграл, а то нам пришлось бы побираться в Ratland Gate, в лондонском доме моих родителей. Потанцуй со мной, как в старые добрые времена, предложил Марк. когда Питер уселся на следующую партию. Я очутилась в его объятиях, и граммофон заиграл очередную заводную мелодию. Несколько гостей присоединились к нам, и меня окутало знакомое ощущение комфорта, которое я всегда испытывала рядом со своим дорогим другом. Марк помог мне обставить Роуз-коттедж, сообразуясь с моим вкусом. А ещё он успокаивал меня всегда, когда казалось, что всё вокруг вот-вот запылает ярким пламенем и обратится в пепел. Моя решимость сделать наш брак сносным стоила мне труда, но это было важно для меня. Как дела? прошептал Марк. Знаешь, Тарина, я нашла вексель на блаженство, который намеренно обналичить. Как только вспомню, куда его засунула. Полагаю, я прекрасная хозяйка, но лишь когда рядом находится наша экономка. Марк улыбнулся. Моя дорогая, ты несомненное воплощение абсолютного счастья. Значит, я преуспела. Какими новыми выходками отличился Прот? Подразнил он, вспомнив прозвище, которое дала Петру моя семья. Пётр плюс Род. Не могу дождаться, чтобы прочитать об этом. Марк многозначительно подмигнул, заметив моё недовольство. Скоро прочитаешь. Когда мелодия закончилась, К нам подошли Диана и Мосли вместе с Питером. «Нэн, дорогая, вы с родом непременно должны пойти на митинг. Это кульминация движения Британского союза фашистов. Мы ожидаем около десяти тысяч». Я хотела была отказаться, но Питер вдруг сказал. «Похоже, там будет весело, как в прежние времена». Диана смирила его холодным взглядом, а Мосли дружески похлопал по спине и увлёк к столу, за которым играли в карты. «Почему Питер согласился?» Когда-то мы обсуждали наши идеалы, и они не имели ничего общего с фашизмом. Я подумала, что мне полезно увидеть фашизм воочию для работы над потосовкой. Я не ходила на митинги с прошлого года. Тогда мы с Питером посетили один, и это укрепило наши политические взгляды, далёкие от фанатизма и находящиеся в оппозиции к фашизму. Я подозревала, что Моссль надеется однажды стать британским Гитлером. Но уж нет. Спасибо. Одного такого уже слишком много. Какое-то время казалось, что большинство англичан придерживаются того же мнения, но за последние несколько месяцев произошли неуловимые изменения не только в стране, но и в моей семье. Юнити жила в Германии вместе с несколькими молодыми леди. Они изучали язык в надежде встретиться с Гитлером и дружили с его соратниками. Диана по-прежнему была любовницей Мосли. Всё наше окружение это приняло. И их уже приглашали вместе на вечеринки. Даже мой брат Том симпатизировал фашизму. И ма па стойко держался. Он упрекал Диану за то, что та свозила Юнити в Германию на митинг. Он испытывал ярость, и однако же, как ни странно, разрешил Юнити жить в этой ужасной стране. Я куплю вам чёрные рубашки, сказала Диана, целуя меня в щёку перед уходом. Она имела в виду форму членов Британского союза фашистов. Идея носить чёрный оказалась мне странной. Чёрный цвет для меня означает траур. Но если мы не наденем эти рубашки, то будем выделяться на митинги, а это совершенно ни к чему». «Но, Диана, мы можем сделать это сами?» «Подарок», — возразила она. Я натянута улыбнулась, вспомнив, что Диана получает от Брайна две тысячи в год в качестве алиментов. Это в четыре раза превышает наши с Питером доходы, и потому ответила «Спасибо». Сестра оказалась верна своему слову, и на следующее утро я получила пакет с двумя чёрными рубашками и двумя булавками с символикой Британского союза фашистов. Положив пакет на туалетный столик, я очень долго смотрела на него. После вечеринки мы с Питером лишь мимолетно упомянули о предстоящем митинге, и он счёл всё это забавным. Полагаю, я могла бы смотреть на это так же. Чёрные рубашки ужасны — и воспринимать их можно лишь в контексте всей этой нелепости. Когда в тот вечер Питер вернулся домой с работы, я встретила его в чёрной рубашке, с шутливой улыбкой протянув ему стакан бренди. Ну, как тебе? я медленно покрутилась перед ним. У меня достаточно аморальный вид. Питер тихонько присвистнул и закружил меня в танце. У тебя определённо криминальный вид. Примерь свою. Гладис её выглядела Когда он появился в чёрной рубашке, я тоже одобрительно присвистнула. «Мистер Рот, вы неотразимы в чёрном. Должно быть, мне стоит обыскать вас? Вдруг вы носите в заднем кармане оружие или портрет Гитлера с его автографом?» «Неужели я выгляжу таким же самонадеянным, как лидер?» — шутливо осведомился Питер, назвав Мосли придуманным мной прозвищем. «Ты в сто раз красивее, но, честно говоря...» Я предпочла бы, чтобы ты снял эту рубашку. Ты покинул бы своего мужа ради меня, спросил он. Слава богу, мне не придётся делать такой выбор, ведь я счастливица, уже обвенчанная с тобой. Мы переоделись в обычную одежду. Я посмотрела на широкую спину мужа, прежде чем она скрылась под хлопчатобумажной тканью. Мне хотелось пробежаться пальцами по его коже, поцеловать Ложбинку у позвоночника, вдохнуть знакомый запах. Когда Питер лежал рядом со мной, это было невероятно сладко, но слишком мимолетно и всегда быстро заканчивалось. Мы женаты уже полгода, а результатов никаких. Пожалуй, это к лучшему. Ребёнок — это ещё один род, который пришлось бы кормить. К тому же мы не могли позволить себе няню. Я отвернулась и принялась затягивать пояс на талии. Ужин готов. Я умираю от голода с энтузиазмом ответил Питер. Интересно, как такое может быть? Счёта за ланч из его клуба приходит почти ежедневно. Напомнив себе о том, что счастливой домохозяйке не следует замечать проступки мужа, я с улыбкой подала ужин, приготовленный с помощью Гледис: суп из лука-порея и пастуший пирог. Питер налил мне бокал вина, И когда я оселась, взял мою руку в свои ладони, поднёс к губам и поцеловал. У нас всё будет в порядке, сказал он, словно отвечая на вопрос, который я постоянно задавала себе, но никогда не высказывала вслух. В самом деле, как может быть иначе? Дорогой Ивлин, ты просил рассказать о митинге, так что приготовься к ужасам, о которых я поведаю. Толпа в Олимпии состояла из представителей всех слоёв общества. Большинство были облачены в те самые чёрные рубашки, насчёт которых мы с Питером подтрунивали друг над другом. Фанатизм так промыл мозги умным людям, что они присоединились к этому абсурду. Признайся, ты с удовольствием прокомментировал бы эту банальную моду. Я с удивлением обнаружила, что даже Питер не чужд этого и слегка встревожилась. Он смотрел на Мосли чуть ли не с восхищением. У меня возникло искушение стукнуть его сумкой по голове. После того он стал подпевать фашистской песне: "Британия, проснись!" Я не могла решить, Питер так дурачится или же действительно подпал под обоняние Мосли. Впрочем, обоняние качество, которое несовместимо с людоедом. Итак, под звуки фанфар и радостные возгласы толпа приветствовала своего лидера. Люди были буквально загипнотизированы. Так человек не способен оторвать взгляд от несчастного случая или ссоры, разгорающейся на улице. Десятки знаменосцев в чёрных рубашках прошли маршем к трибуне. За ними следовал Мосли, с горделивой осанкой, махая толпе, словно король. На месте Дианы я сгорела бы со стыда, но она улыбалась, глядя на людоеда влюблёнными глазами. Стадион в Олимпии был заполнен невероятным количеством влиятельных персон, а также тысячами рядовых членов Союза. Дипломаты, бизнесмены, аристократы, журналисты стояли бок о бок с фермерами, торговцами, черно-рабочими. Говорю тебе, это был настоящий кошмар. Если ты мне не веришь, сходи на митинг сам. Однако предупреждаю, не надевай красное. С любовью, Нэнси. Диана стояла рядом со мной, не сводя широко распахнутых глаз с любовника. Тот приближался к трибуне, а его последователи громко клялись ему в верности. Когда шум затих, Мосли заговорил. Какой-то мужчина в толпе вдруг выкрикнул: "Фашизм это убийство! Далой фашизм! Далой Мосли!" "Проклятые жеды-коммунисты пришли, чтобы сорвать митинг, но им это не сойдёт с рук", сказал какой-то мужчина, стоявший рядом с Питером. Мне не следовало бы удивляться этому антисемитскому высказыванию, но я всё равно удивилась. Услышать такое совсем рядом. Я открыла было рот, но Питер покачал головой. Толпа взорвалась выкриками членов Британского союза фашистов в ответ на слова Далой Мосли. Массовая дискуссия в море чёрного и красного. Мосли пытался вернуться к своей речи, призывая к порядку, но его опять прервали. Это случалось снова и снова. И каждый раз он замолкал, глядя на Диану и ждал, как терпеливый отец ждёт, пока утихает его капризного отпрыска. Чёрнорубашечники быстро хватали протестующих, но другие люди тут же подхватывали их мантру, провоцируя новые беспорядки. Стражи в чёрных рубашках кидались на возмутителей спокойствия со всех сторон. Толпа качнулась, чья-то локоть угодил Питеру под рёбра, и он ответил тем же. Я опасалась массовой драки. Чернорубашечники действовали быстро и слажено. Некоторых протестующих, обмякших и окровавленных, уже тащили со стадиона. Другие отважно сами прокладывали себе путь. Всё это время Мосле стоял почти с радостным блеском в глазах, словно именно этого он и ждал. Он желал, чтобы протестующих затоптали, жаждал показать свою силу, свою власть. Я широко открытыми глазами смотрела на Питера. увидеть такое насилие на политическом митинге. Моё внимание привлёк орович Эсмонт Ромели, мой юный наивный троюродный брат, коммунист. Он находился близко к трибуне и кричал мосле, свинья. Диана и Мосли делали вид, будто ничего не замечают. Словно жестокость по отношению к тем, кто выступает против их политики, нормально. Мой желудок скрутило, каждая моя частичка порывалась сбежать. Однако исчезновение поставило бы крест на наших с Дианой отношениях и к тому же вызвало бы агрессию в мой адрес со стороны этих негодяев с кастетами. Я украдкой потянулась к руке Питера, сжала её и обрадовалась, почувствовав, что он не отстранился, а наоборот крепко сжал мою в ответ. Со стадиона выводили сотни окровавленных протестующих, но ни один из них не удостоился взгляда Дианы. Неужели она так привыкла к насилию? Как же она может мириться с подобным? Если я напишу об этом в своей книге, последствия обязательно будут. А каковы будут последствия, если не напишу? Против фашизма выступали коммунисты, так, по крайней мере, утверждал член британской фашистской партии, стоявший возле нас. Кричать о своём неприятии фашизма их право, так же как право каждого фашиста кричать о вреде социализма. Но проливать кровь это уж слишком. Если люди опустятся столь низко, то палата лордов превратится в сумасшедший дом. Все, кто не приемлет какой-нибудь биль, станут избивать до крови. С голов членов парламента полетят по реки, а их самих стащат с зелёных скамей на зелёный ковёр. Таким образом, название моей книги Потасовка приобрело ещё одно значение, чисто политическое. У меня пересохло во рту. Я боялась, что Англия станет ещё одной Германией. Пойти на этот кошмарный митинг ужасная идея. Я содрогнулась, и Питер крепче стиснул мою руку. Мы победим, орал Мосли с трибуны, или, по крайней мере, вернёмся на счетах. Мы отклонили предложение Дианы и лидера выпить с ними за победу, сославшись на мою головную боль. Добравшись до своего тихого, мирного коттеджа, сорвали с себя чёрные рубашки и швырнули их в угол. А затем Занялись любовью. Я льнула к Питеру, отчаянно ища нежности, нуждаясь в его прикосновениях и в уверенности в том, что находиться рядом с человеком безопасно. Впервые за всё время нашего брака я действительно почувствовала, что мы едины разумом, телом и духом. Лёжа в постели, я глядела в потолок. Затем повернулась к Питеру и сказала, «Я беспокоюсь о своей сестре». а я беспокоюсь о каждом, кто пойдёт против неё. Может быть, мне следует сказать издателю, что я не смогу закончить эту книгу? Тогда тебе придётся вернуть аванс, который мы уже потратили». Я кивнула. У нас действительно не было денег, и мы очень рассчитывали на авторский гонорар, который должно принести издание. На следующий день, сделав разворот на 180 градусов, Daily Mail опубликовала язвительную редакционную статью о митинге в Олимпии. В письме, адресованном Мосли, лорд Ротермир, основатель этой газеты, отказывал в поддержке британскому союзу фашистов. Я недвусмысленно разъяснил в наших с вами беседах, что никогда не стану поддерживать ни одну партию с антисемитским уклоном, ни одно движение, которое в число своих целей включает диктатуру. Всё ещё потрясённая тем, чему мы явились свидетелями, я сбежала из дома с Лотти и Милли на энергичную прогулку по берегу Темзы. Собачки сопели, обнюхивая траву и цветы, а я обдумывала увиденное вчера. Две мои сестры влюбились в мужчин, стремящихся к диктатуре. Две мои сестры влюбились в мужчин, которые ненавидят некоторых представителей человеческой расы просто за их этническую принадлежность. Вернувшись в коттедж, я начала письмо к Диани, испытывая потребность изложить на бумаге свои мысли и тревоги. Нужно, чтобы она прислушалась ко мне и задумалась над выбранным путём. Она в опасности. Мы все в опасности. Дорогая, я чувствую себя обязанной поделиться с тобой моими опасениями. Я боюсь за тебя, за твоих милых малышей. Насилие на этом митинге Я разорвала письмо и швырнула его в мусорную корзину. Около 3 часов дня в дверь постучал курьер. Я ожидала, что принесли очередную долговую расписку, и удивилась, увидев на конверте печать лорда Реннела, отца Питера. Письмо было адресовано мне и написано явно в торопах. Каким-то образом он обнаружил, что мы с Питером присутствовали на митинге в Олимпии. Не могли бы вы убедить его заниматься своими делами и не выставлять себя на всеобщее обозрение на этих фашистских демонстрациях? Ситуация принимает очевидно плохой оборот. Я с трудом сглотнула, соглашаясь со всем, что написал лорд Ренэл. Мы оба всё понимали. Но кто может хоть что-то втолковать Питеру? Питер делает всё, что ему заблагорассудится. Пока муж не пришёл домой, я отправилась в нашу спальню, чтобы привести себя в порядок, и увидела, что чёрные рубашки, которые мы швырнули в угол, Глэдис выгладила и повесила в шкаф. Я поспешно закрыла дверцу. По окончании ужина с треской и картофелем я вручила Петру письмо от отца. У него заходили желудки. Я не собираюсь идти ещё на один митинг, сказал он раздражённо, но и не нуждаюсь. в разрешение отца, если захочу это сделать, а также в твоём. Но ты же не пойдёшь на зло отцу. Нет. Даже ради того, чтобы рассердить этого старикана. Я с облегчением кивнула. Глэдис погладила наши рубашки. Я больше не надену эту гадость. Слава богу. Давай бросим их в Темзу. У меня есть идея получше. Мы сидели в гостиной, прихлёбывая бренди и наблюдая, как наши рубашки горят в старинном камине. Тебе следует закончить свою книгу, сказал Питер. И я немедленно ощетинилась. А может быть, это тебе следует найти службу получше? С многострадальным видом он глубоко вздохнул. Это не из-за денег, хотя они нам действительно нужны. И что плохого в том, что жена содержит своего мужа? Я проигнорировала этот вопрос. Тогда почему? Потому что люди должны увидеть нелепость фашизма. Ты умеешь писать истории, которые кажутся лёгкими. Твои сёстры не смогут обидеться на сатиру. Судя по этим словам, Пётр ничего не знал о моей семье. Мы обижаемся на всё. Однако кое-в чём он прав. В конце концов сёстры меня простят. Спустя 3 недели в середине ночи Гитлер приказал приспешникам из СС убить нацистских лидеров СА и сотни своих оппонентов таким образом он очистил партию от всех кто возражал против его руководства людей вытаскивали из постелей и расстреливали в газетах это назвали динахдер лангенмессер ночью длинных ножей юнити написала об этом длинное письмо где выразила радость по поводу убийства Эрнста Рёма. Очевидно, она помчалась в коричневый дом к своему возлюбленному, коричнево-рубашечнику, чтобы узнать новости. Майя и сестра Джессика во время этих событий находились в Германии. Полагаю, па пребывал в ужасе. Я не находила внутри себя ни слов, ни мужества, чтобы приступить к следующей главе книги. Не теперь, когда в мире столько насилия, Не теперь, когда моя сестра стремится быть в центре событий. Вместо этого я сочинила статью для Авангард, в которой осудила разлагающуюся демократию Британии, высмела Мосли и его фашизм, и стала ждать, когда чернорубашечники постучат в мою дверь. За чаем на Итон Сквер Диана показала мне письмо Юнити о ночи длинных ножей. С какой легкомысленностью она описывала те события, называя их одновременно волнующими, потрясающими и ужасающими. Юнити выражала свою тревогу за Гитлера и писала, что по слухам несколько членов СС покончили с собой, хотя на самом деле их убили. О как же основательно промыли мозги моей сестрице. Затем пришло письмо от Юнити, адресованное мне. Начала сестра безобидно Могу ли я устроить для неё вечеринку, когда она вернётся в этом месяце в Свайнбрук? А ещё нужно переделать её платье. Но вскоре младшая сестрёнка перешла к опасной теме. А теперь серьёзно, об этой книге. Я предупреждаю тебя. Ты не должна её публиковать, так что лучше не трать время впустую, потому что если ты всё-таки опубликуешь её, я никогда больше не смогу с тобой разговаривать. Далее последовали яростные нападки на мою статью в Авангард. Юнити сообщила также, что у неё более 3 сотен открыток с изображением Гитлера, которые она должна мне показать, и она не сомневается, что я приду в восторг. Закончила письмо сестра словами: "Хайль Гитлер". А в постскриптуме рассказала, как дала отставку одному из СС-овцев, потому что, как выяснилось, тот предпочитает мужчин. Кто эта девушка? Я в самом деле должна устраивать для неё вечеринку. В горло подступила тошнота. Усугублял ситуацию Питер. С тех пор, как мы побывали на митинге, он каждый вечер возвращался домой всё позднее, пропахший спиртным и духами. Он бродил по коттеджу в какой-то прострации, много пил, а на утро звонил на работу и говорил, что не придёт, поскольку слёг с инфлюэнцей. Разве он не понимает, что похмелье не имеет ничего общего с инфлюенцией? И разве он не понимает, что я чувствую запах её духов? Я опасалась за судьбу своего брака. В следующем месяце Гитлер захватил полную власть в Германии, победив на выборах. И отныне я опасалась за судьбу Европы.